Глава двадцатая. Я остолбенела. Кто готовил? Террористы кто еще? Религиозные фанатики. ИГИЛ. Все эти террористические организации, запрещенные в России. Ты их видела? Как они тебя живую-то отпустили? С чего ты вообще взяла? Забросала я вопросами Мияну. Она отложила маникюрную пилку. Я их, слава богу, не видела. Мне хватило того, что я видела Андрея в каком он был состоянии. Я ведь сначала не поняла, что с ним. Думала, он просто съехал с катушек на почве любви, перебесится и вернется к жене. Уже потом стала анализировать, раскладывать по полочкам, и вдруг осенила: Его завербовали и готовили в смертники. Дьявол кроется в деталях. «Каких деталях?» «Вот смотри, Андрей перестал бриться». «Оброс, как ваххабит», — говорил спутанно. «Вид у него был дикий, глаза красные». «Какой вывод?» «Они его подсадили на наркотики». «Неужели?» — ахнула я. Яна вытрящила глаза и несколько раз выразительно кивнула. «Дальше. Андрей кто по профессии?» «Автоэлектрик. Знает, как подключить провода». «Сможет собрать взрывное устройство из подручных материалов. Для террористов очень ценный человек, правильно?» Я согласилась с ней. «Вот еще информация к размышлению», — продолжал Майданец. «Андрей выпал из реальности. Его не интересовали наши проблемы с квартирой. Он перестал ходить на работу. Более того, подарил свою долю в бизнесе компаньону. «Только на словах подарил? Бумаги не оформил?» — напомнила я. «Не оформил, потому что ему уже было на все плевать. Он точно знал, что умрет со дня на день. Его не волновало, что будет после смерти», — возразила Яна. «Может быть, он готовился уйти в монастырь?» — высказала я версию Егора. «В какой монастырь?» — опешила Яна. «В наш, в православный. А зачем тогда Коран учил?» «Я думала, сегодня меня уже невозможно удивить, но я ошиблась. Андрей учил Коран?» Мы с ним сидели, спокойно разговаривали. Вернее, он молчал, а я ему втолковывала, что у него есть обязанности. Он должен думать не только о себе, но и о других. И вдруг он вскочил, как ошпаренный, вскричал что-то на арабском, бросился к тетради и что-то туда записал. А ведь известно, что исламисты первым делом заставляют новообращенных учить наизусть Коран, переписывать его. Почему Андрей вскричал по-арабски? Коран написан на арабском языке. «Объяснила Яна. Странно, что ты не знаешь таких элементарных вещей». «Я знаю, но как ты поняла, что это именно арабский? Ты на нем говоришь?» «Я не говорю, но это точно не была европейская речь. Такие странные резкие звуки как будто идут из горла. Я в Египте такие слышала». «Я вспомнила про тетрадь, которую нашла за холодильником, дома бросила в ящик стола и благополучно о ней забыла. Не та ли самая? Ведь в ней действительно были символы на неизвестном языке. Возможно, на арабском?» Сосед рассказал, что Андрей жил с восточной девушкой, кажется, таджичкой, и что она, ну, очень красивая. «Ну вот», — обрадовалась Яна, — «все сходится. Таджичка, значит, мусульманка». Они же специально подложили ему красивую бабу, чтобы завербовать. Думаешь? Уверена. А как еще заставить человека забыть о долге перед женой, друзьями, родственниками? Только бросив в омут страсти. Ну и наркотой параллельно пичкали, сознание затуманивали. И еще тот странный мужик, вспомнила я. Какой мужик? Около квартиры терся подозрительный мужик. Черноволосый, с бородой, похож на бандита. «Это террорист», — уверенно заявила майданец. «Точно. Я ведь сразу почувствовала опасность всей кожей. Только непонятно, зачем он приходил. Ведь Андрей уже несколько дней был мертв». «Может, хотел замести следы?» — предположила Яна. «Или разведать обстановку». «Или забыл что-то в квартире?» «Тетрадь! Тетрадь с записями на арабском!» «Это доказательство того, что Андрея пытались вовлечь в террористическую организацию!» «Если накачанный мужик приходил зачем-то, то только за ней!» «Я не поняла, кто все-таки убил Андрея?» «Спросила я». «Да террористы и убили!» «Наверное, Андрей одумался и решил выйти из организации!» «Он не хотел взрывать людей!» Может быть, мои слова дошли до его одурманенного наркотиками мозга. Или кто-то другой смог до него достучаться. Андрей отказался участвовать в терактах, и террористы его убили, чтобы не раскрыл спецслужбам их деятельность. «Звучит правдоподобно», — согласилась я. «Плюс ко всему, ни у кого больше не было причин убивать Мохова. Вообще ни у кого. Только у террористов». «Яна, ты рассказала о своих подозрениях капитану Дубченко?» Кому? Удивилась маникюрша. Он следователь, ведет дело об убийстве Андрея. Меня даже на допрос не вызывали. Я понятия не имею, кто такой Дубченко. Я опять поразилась, насколько плохо работает этот, с позволения сказать, страж порядка. Я уже пол Москвы успела опросить, а он даже не почесался. Ты должна пойти в полицию и рассказать все Дубченко. Я оставлю тебе его координаты, и тогда с Юльки снимут обвинение. Обязательно, пообещала Яна. Она снова принялась за мой маникюр. Слышала, ты решила уехать за границу? Проронила я. Марина сказала. Улыбнулась Яна. Да, решила. Тут мне лавить нечего. Хорошему мужику я не интересна, а плохого мне не надо. Почему это хорошему мужику ты не интересна? Мне даже стало обидно за Яну, потому что я беспреданница. И у моего отца нет связей, чтобы пристроить зятя на тепленькое местечко. А так-то, конечно, я умница и красавица. Только это никому не нужно. Сегодня люди — это товар, разве не замечала? Даже дружат только с теми, кто выгоден. С кого можно что-то поиметь. Чего уж говорить о браке? Я грустно вздохнула. Доля истины в ее словах, увы, есть». Действительно, за последние годы люди стали расчетливее. Их пытаются использовать, а они прикидывают, кого могут использовать в ответ. «Знаешь», — сказала я, — «у меня был жених Руслан. Он мурыжил меня семь лет, а потом неожиданно женился на другой. Я сейчас уже задним числом понимаю, что холод в отношениях с его стороны наступил где-то за месяц до конца. То есть за этот месяц он принял решение жениться. И я думаю, почему так скоропалительно?» «Влюбился и потерял голову? Или подвернулась выгодная партия? Дочка генерала, и теперь его карьера попрет в гору?» «Он военный, что ли? Полицейский. Работает в главном следственном управлении, дослужился до звания майора. Может, теперь уже подполковник? Не знаю». «Я обращалась к нему за помощью, когда Юльку арестовали. Он от меня отмахнулся, только дал координаты молоденького адвоката, от которого толку, чуть». Да, вздохнула Яна, из мужика надо вытягивать бабло, когда вы в отношениях. Потом он уже гроша ломного не даст. Впрочем, мне мой любовник наличные деньги все равно не дает. Квартиру снимает, шмотки и еду покупает, на отдых возит, но наличку не дает. Так, какие-то копейки перепадают. Ты поэтому маникюршей работаешь? Конечно. Думаешь, это была мечта детства? Чужие ногти шлифовать? Раньше он еще и против был, чтобы я работала, потому что в любую минуту мог заехать, а посторонних людей в квартире, естественно, быть не должно. Но сейчас приезжает только раз в неделю, так что я вольна тут делать, что хочу. Я обвела глазами интерьер. Зато у тебя роскошная квартира в центре. Это ведь он снимает? Балует он тебя. Не меня он балует, а себя. Привык к определенному уровню комфорта. Не хочет снижать планку даже у любовницы. «Впрочем, мне это на руку. Благодаря тому, что принимаю клиенток в центре Москвы в престижном доме, могу выставить космический ценник за маникюр. Полно богатых дур, которые денег не считают. Какой-нибудь у Ихина они, конечно, не поехали бы». «А кто он, твой мужчина? Откуда у него деньги?» «Чиновник средней руки. Сидит на откатах в министерстве, собственной тени боится». Яна презрительно скривила губы. «Ох, как же я хочу уехать за границу, выйти замуж за нормального мужика, жить в собственном доме, завести ребенка, кошку, собаку. Как же мне нужны для этого деньги. Хочу иметь финансовую подушку на первое время. Вся надежда на продажу квартиры на улице Ремезова. Больше мне продавать нечего. Но тут, видишь, какой облом. Теперь придется ждать минимум полгода. Может, машину продать?» «Юлька говорила, что у тебя какая-то дорогая марка премиум-класса?» «Мерседес», — кивнула Яна. «Только он не мой, оформлен на любовника, я езжу по доверенности. Я же говорю, он мужик прижимистый, бабками не разбрасывается». «Как же ты накопила на долю в квартире?» — изумилась я. «Если честно, с трудом. Думала, дальше легче будет, а шиш. Совсем на голодный поег посадил». «Ну, как говорится, кому суп жидкий, а кому жемчуг мелкий». Янкин голодный паёк – это недосягаемая мечта для миллионов женщин во всем мире. У Яны зазвонил телефон. Она ответила и мгновенно спала с лица. От чего? хриплым голосом спросила майданец. Потом медленно положила телефон на стол, опрокинув пузырьки с лаком. «Что?» – заволновалась я. «Что случилось?» Я наподняла на меня полные ужаса глаза. Тетя Ира умерла. Инфаркт.